Заиграй, сыграй, тальяночка малиновым миха, выходи встречать, как колится красотка жениха. Восильками сердце светится, горит в нём бирюза. Я играю на тальяночке про синие глаза. То не зори в струях озера свой выткали узор, Твой платок шитьем украшенный мелькнул за косогор. Заиграй, сыграй, тальяночка малиного меха, Пусть послушает красавица прибаски жениха.